Глава 14. Как я познакомилась с драконами. Итак, я заключила вторую за день сделку, на этот раз с самой магией. Что-то многовато их стало в моей жизни. Хуже всего, что я не знала, какие цели преследуют мои партнеры. Электра явно хочет скрыть дракончиков ото всех, и для этого ей нужен кто-то реальный, кому она может доверить малышей. Возможно, выбор пал на меня, потому что я не местная. Для меня драконы экзотика, и я точно не буду строить планов по их использованию. А что, Каэль? Его планы на мой счет тоже покрыты раком, но он хотя бы не бьется током. Так что спрошу у него все напрямик, прямо завтра, перед свадьбой. Должна же девушку узнать хоть что-то о женихе, прежде чем сказать да. А пока вот она, моя насущная проблема. Пять мелких хулиганов. Сидят передо мной на кровати, где я их рассадила и преданно смотрят в глаза. Красный, синий, зеленый, фиолетовый, и чуть в стороне от них розовый, целая чешуйчатая банда. Но драконы или нет, а это все-таки дети, причем недавно появившиеся на свет. Опыта воспитания у меня нет, я еще не успела стать мамой. Но даже мне понятно, что детей надо кормить. Вы, наверное, голодные?» — со вздохом поинтересовалась я. Ответом мне было дружное чавканье. Ням-ням! поддержали дракончики идею обеда. Я покосилась на остатки комода. Молоко они все вылокали, но этого явно мало. Может, попробовать что-то более сытное, кашу, например? Начать стоит с чего-то легкого, уже потом вводить прикорм, если потребуется. Но прежде необходимо ввести правила: мне ни к чему еще один погром. И лишнее внимание тоже. Повезло, что стены здесь толстые, а взрыв был локальный, и никто не прибежал на шум. Электра ясно дала понять, никто не должен знать о дракончиках, никто. В противном случае не придется отвечать перед ней за последствия. И, конечно, нашей сделки конец. Да, и в целом жалко шкодников. Сидят вон, крыльями хлопают. Невинные такие. Аж не верится, что это они подожгли баронессу, а потом разнесли мою спальню. «Значит так», — уперла я руки в бока — «Начиная с этого момента, вы во всем слушаетесь меня, а не то пожалуясь на вас с тетей магией. Первым делом я запрещаю вам висеть на шторах, разбивать вещи, грызть все подряд». Я перечисляла запреты, как вдруг меня наглым образом перебили. «Фр!» — проворчал красный дракончик. «Да, похоже, авторитета у меня ноль. Назову тебя Ворчун!» — припечатала я красного в ответ. «А что, им нужны имена. Надо же мне как-то к ним обращаться». Махнув рукой на воспитание, оно на голодный желудок не шло. Я позвонила в колокольчик и вызвала Анику. Вот только в комнату ее не пустила. Моя спальня снова была в непотребном виде. Раскуроченный комод и дырку в полу нужно исправлять. А я пока не нашла на это время. «Принеси, пожалуйста, молочную кашу. Я что-то проголодалась», — попросила я горничную. «Только не тарелку, а сразу кастрюлю. Я очень голодная. Это все от нервов перед свадьбой. Я всегда много ем, когда переживаю». Аника посмотрела на меня с тихим ужасом в глазах. Сначала она громит комнату, потом ест, как не в себя, что дальше читалось в ее взгляде. Но все же поручение она выполнила. Вскоре в спальне на столе источала приятный аромат целая кастрюля молочной каши. «Кушать подано!» — объявила я малышам. Хотел посадить их на стол, но они сами взлетели. Неловко заваливаясь то на один, то на другой бок и на маленькие расстояния, но они уже летали. Дракончики облепили кастрюлю со всех сторон. «Осторожно, не ошпарьтесь», — предупредила я. «И оставьте мне немного, я тоже сегодня еще ничего не ела». За всеми этими событиями я пропустила завтрак, и теперь живот бурчал от аромата каши. Но пусть малыши поедят первыми, им нужнее. Вот только они что-то не торопились приступать к трапезе. Один за другим дракончики отвернулись от кастрюли. «Вы чего, не хотите кашу?» нахмурилась я. Не время привередничать. Если не будете кушать, я сама все съем. Пригрозив им, я взяла ложку и села за стол. Может, мой пример заставит дракончиков пересмотреть свое решение. Увидят, что мне вкусно и тоже начнут есть. Я зачерпнула ложку каши и понесла ее к рту, а в следующий миг на меня напали драконы. Фиолетовый дунул и порывом ветра выбил у меня ложку из руки. Та упала на пол, и красный ее подпалил, а синий плюнул в нее водой. Тем временем зеленая опрокинул кастрюлю, и дракончики проделали с ней то же самое, что и с ложкой. Одна лишь розовая скромно сидела в уголке и хлопала ресницами. Хорошая девочка. Немедленно прекратите! Я вскочила со стула и принялась затаптывать огонь, пока он не перекинулся куда-то еще. В итоге сожгла туфли и подол халата, чудом не загоревшись целиком. После обессиленная плюхнулась прямо на пол. Малышня тут же приползла ластиться, дружно урча свое уруру. Вот как на них злиться? «Похоже, мы остались без обеда», вздохнула я. «Чем вам так не угодила каша?» Спросила и вдруг сама поняла. «Да она же наверняка была отравлена. С чего еще малышам отказываться от еды и мне не давать поесть?» «Не похоже, что дракончики хотели мне насолить. Они меня спасали». Естественно, это дело рук мачехи. Она не смогла помешать свадьбе, так решила меня прикончить. Вот гадина». Ох, мне бы только замуж выйти, и я превращу ее жизнь в ад. Отомщу так отомщу. Осталось потерпеть совсем немного, а уж потом я оторвусь. Пока же я решила не поднимать шума. Все равно доказательства покушения уничтожили мои защитники. Повезло, что у меня есть дракончики, с ними мне никто не страшен. Я впервые оценила, какое чудо мне досталось. Вы же мои хорошие, я погладила дракончиков. Спасибо, но теперь надо все-таки перекусить. Не надеясь больше на Анику, я сама сходила на кухню и принесла новую порцию каши. На этот раз дракончики ели так, что за ушами трещало. Но и мне оставить каши не забыли. Не такие они и плохие, просто их еще никто не воспитывал. Но ничего, я возьму дело в свои руки. Остаток дня я не выходила из спальни. Во-первых, опасалась мачехи, с нее станется столкнуть меня с лестницы. А во-вторых, мне и так было чем заняться. Я ближе знакомилась с малышами. У каждого дракончика был не только свой цвет, но и своя магия, и свой характер. К вечеру я немного разобралась в их способностях, и каждому дала имя. Красного, владеющего магией огня, так и оставила ворчуном. Имя ему шло. Чуть что не по его, так он начинал издавать пыхтящие недовольные звуки. Синий управлял водой и оказался тем еще проказником. Зачинщиком всех шалостей был именно он. Я с ног сбилась, оттаскивая его от шторы, ваз, ни секунды покоя. В итоге он получил имя Шалун. Фиолетовый управлял потоками воздуха. Он вечно лез ко всем и подначивал на драку. Настоящий забияка. Зелёный плевался гадостью, похожей на кислоту, а еще он частенько попадал в неприятности. Если его брат Шалун свалит вазу, то она непременно упадет на зеленого. В итоге он стал счастливчиком от обратного. А розовая моя любимица, единственная девочка среди этих шалопаев, ее магию я не поняла. Кажется, она вовсе ею не обладала. Зато она была очень ласковой и нежной, за что получила имя Милашка. Не переживай, успокаивала я девочку. Твоя магия еще проснется, вот увидишь. Милашка только вздыхала в ответ. Так и пролетел мой день. Ночь тоже оказалась непростой. Дракончики хотели непременно спать со мной, причем не где-нибудь в ногах, а прямо на подушке поближе к лицу. В итоге я то и дело просыпалась, потому что кто-то положил мне на лицо хвост, лапу, а то и вовсе филейную часть. В очередной раз перекладывая дракончиков, я поймала себя на том, что изменило свое к ним отношение. Еще утром я их откровенно побаивалась, но всего за полдня им удалось покорить мое сердце. Сама того не заметив, я прикипела к малышам. Ру-ру! Кто-то заурчал во сне. Вы же мои котятки! Вместо того, чтобы оттолкнуть дракончиков, я сгребла их в охапку и придвинула ближе. Так и уснула, вся в драконах. Леди Марила, леди Марила! В мой сон ворвался взволнованный голос. И бух-бух! Настойчивый стук в дверь. Я не отзывалась. Марила не мое имя, так с какой стати я должна. Ах ты ж! Теперь-то мое, все никак не привыкну, особенно с просонья. «Чего еще?» Я неохотно открыла глаза, но ничего не увидела. «А слепла?» Вовсе нет. Просто на моем лице лежал чей-то чешуйчатый хвост, перекрывая обзор. Я сдвинула его в сторону, и в ответ получила недовольное шш. Забияка возмущался, что я его разбудила. «Не Арина, мать!» Припечатала я в ответ, и Забияка стыдливо отполз в сторону. «Леди Марила! Очередной удар в дверь заставил вздрогнуть и меня, и дракончиков. Судя по голосу, в спальню ломилась Аника. Хорошо, что на ночь я подперла дверь стулом. Не хватало еще, чтобы кто-то вошел и увидел дракончиков. Я же их вроде как прячу. «Что стряслось?» — поинтересовалась я, не вставая с кровати. «Какое счастье! Вы проснулись!» — донеслось из-за двери. «Ваш жених приехал! Пора выходить замуж!» Я проспала собственную свадьбу. С этой мыслью я вскочила с кровати и заметалась по спальне. Что делать, за что хвататься, умыться, одеться или спрятать малышню? В итоге выбрала последнее. Ведь, судя по топоту в коридоре, вскоре в мою спальню будет ломиться весь дом. «Марш под кровать», — велела я дракончиком. «Сидите там тихо, никто не должен вас видеть, понятно?» «Фрр!» — чихнул ворчун от пыли под кроватью, непроизвольно кивая. «Я сочла это за знак согласия, но ну, на всякий случай добавила». «Не шалите, за мной не ходите, я сама скоро за вами вернусь». Убедившись, что все дракончики на месте, я на всякий случай приспустила покрывало с кровати, чтобы скрыть их наверняка, а после, встав с колена, обратилась к Электре. «Раз уж ты причастна к их появлению на свет и беспокоишься о них, то проследи, чтобы они не влипли в неприятности, пока я выхожу замуж». Гарантий, что Электра меня услышала, нет, но я почему-то верила в это. Как-то же она находит меня, где бы я ни была, и появляется в самый подходящий момент. Значит, следит. Так пусть займется делом и побудет нянькой для дракончиков, а я опаздываю на собственную свадьбу. Я закончила прятать малышей как раз вовремя, из-за двери донесся мужской голос. В ваших же интересах, чтобы она была в порядке, говорил явно Каэль, и обращался он не ко мне. «Да что с ней могло случиться?» — отвечала баронесса, пытавшаяся меня вчера отравить. «Я бы с удовольствием обвинила ее в покушении на убийство, но, увы, малышня уничтожила улики. Кастрюли и той не осталось. Ее кислотой сжег счастливчик. А без доказательств мои слова ничего не стоят. И вообще, мой жизненный принцип прост. Если мне роют яму, мешать не буду. Сделаю потом из нее бассейн». Баронесса ошибается, если думает, что я ей по зубам. Как бы не пришлось после меня покупать вставную челюсть. Наспех, накинув халат и пригладив волосы, я убрала стул подпирающий дверь и сама ее открыла. А дальше случилась неловкая пауза. Все были, мягко говоря, неприятно удивлены, но каждый по своему поводу. Аника переводила взгляд с меня на черную воронку в полуспальне, а потом обратно на меня, прикидывала, как я умудрилась ее сделать и как ей это теперь убирать? Мачеха уставилась на меня так, будто увидела привидение. Вряд ли она думала, что я не вышла к жениху, потому что проспала. Нет, она рассчитывала, что я умерла. И вдруг такое крушение надежд! Бедняжка аж за сердце схватилась. Жаль, она у нее крепкая, на инфаркт можно не рассчитывать. Каэль тоже смотрел недовольно в мою сторону. Весь его вид говорил о том, насколько отрицательно он относится к непунктуальным женщинам. Сам он был одет с иголочки, во все черное, как полагается истинному дракониду. Даже в это раннее утро Каэль был раздражающий хорош собой, просто идеальный образец мужской красоты. На его фоне я, неумытая, не чесанная, в халате с обгоревшим подолом, выглядела удручающе. Тот, кто меня увидит, решит, что Каэль подобрал меня где-то на обочине, как бездомное животное, и Женцы из жалости. Любая девушка представляет, как выходит к жениху в день свадьбы, и он теряет дар речи от ее неземной красоты. Что ж, мой жених тоже его потерял приведи меня. И только дурочка Ава хихикала над тем, что я до сих пор в халате. «Дайте мне минутку», — попросил я Каэля. «Я только носик припудрю». «На это нет времени», — качнул он головой. «Священник не станет ждать». У него после нас еще несколько церемоний, все расписано. Мне и так еле удалось договориться. Так может, перенесем свадьбу, опомнилась мачеха. Нет, нервно возразила я. Ага, перенесем, как же, чтобы она придумала новый способ меня прикончить, раз с отравлением ничего не вышло. Пусть не надеется! Я выхожу замуж сегодня, сейчас. А то, как я выгляжу, не так уж важно, в конце концов, от фиктивный брак, а не любовная история. Идем. Схватила я Каэля за локоть и потянула к лестнице. Если выйдем сейчас, успеем на церемонию. Еще ни одна девушка так не стремилась выйти за меня замуж, усмехнулся Каэль, послушно следуя за мной. Знал бы он, как мне не терпится избавиться от баронессы, да я готова бежать в собор впереди экипажа. Ваше платье! В холле меня догнала Аника и протянула нежно-розовый наряд с фатой в тон. Похоже, здесь выходит замуж в этом цвете. Я бегла, смотрела платье и, не заметив сложных застежек, забрала его у горничной. Переоденусь в экипаже. Выходить замуж в горелом халате, пусть даже фиктивно, нет никакого желания. Наверняка есть плохая примета на этот счет. Когда дело касается брака, их полно. Покидая особняк рода Анлуан, я оглянулась на окно своей спальни. Надеюсь, дракончики дождутся моего возвращения в целости и сохранности. Каэль открыл передо мной дверцу экипажа и поддержал под локоть, помогая сесть. «Что ж, матерью драконов я уже стала. еще немного и буду женой драконида».